Что это такое чувство беспомощности? После публикации работы доктора Шпигеля исследователи измерили более точно вклад психологических факторов, особенно чувства беспомощности в развитие рака. Одно из наиболее ярких исследований на эту тему было опубликовано в 2006 году. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли провели анализ результатов длительного наблюдения, проведенного в Финляндии, регионе, характеризующемся необычайно высоким уровнем смертей среди относительно молодых мужчин. Изучая психологические причины этой аномалии, ученые обнаружили особую негативную роль чувства беспомощности не только в случае смерти от кардиологических заболеваний, но и в других случаях тоже. Поскольку это проспективное изучение, другими словами, наблюдение за людьми, которые сначала были здоровы, то полученные результаты достаточно достоверны. Авторы стремились точно оценить силу и степень ощущения беспомощности. Каждого участника попросили определить, относится или не относится к нему каждое из утверждений. Первое – Я чувствую, что невозможно достичь тех целей, к которым я хотел бы стремиться. Второе. Будущее кажется мне безнадежным, и я не думаю, что что-то изменится к лучшему. Через шесть лет при прочих равных условиях среди людей, ответивших «да» на оба утверждения, частота смертей вследствие различных причин была в три раза выше, чем среди людей с более низким уровнем чувства безнадежности, то есть тех, кто ответил «нет». Среди этих людей и уровень заболевания летальным раком составлял 160% по сравнению с людьми, не ощущавшими полной безнадежности. Эти цифры особенно важны, потому что получены в наблюдениях, при которых учитывалось только чувство безнадежности, независимо от других характеристик биологического состояния, пристрастия к табаку или алкоголю, социального статуса, депрессии или социальной изоляции. Потрясенные выраженностью этой корреляции авторы отметили, что хотя они и представили доказательства большего вклада чувства безнадежности в состоянии здоровья, еще необходимо разобраться в индивидуальных и социальных факторах, а также в условиях окружающей среды, которые порождают это чувство и найти наилучшие способы противостоять ему. Эти результаты недавно были подтверждены впечатляющим масштабным анализом 165 работ, опубликованных в 2008 году психологами университетского колледжа в Лондоне. Авторы пришли к заключению, что связанные со стрессом психологические факторы коррелируют с риском возникновения рака у здоровых людей – и с чистотой выживания людей, уже больных раком. Авторы определили понятие «психологический стресс» как гибридную категорию, включающую как вызывающие стресс события, такие как смерть близких людей, развод, потеря работы и так далее, так и индивидуальные реакции на эти события, особенно чувство беспомощности. Чем более длительный период охватывает исследования – тем больше выражено влияние стресса на рак, это говорит о том, что психологические факторы обладают слабым, но кумулятивным действием на рак. Их вклад в смертность от рака, конечно, намного меньше, чем таких дежурных факторов, как табак или ожирение, но пренебрегать этим влиянием нельзя. Фактически, сила вносимого ими риска Сравнимо с силой риска от заместительной терапии, применяемой для женщин климактерического возраста. Хотя опасность такого лечения широко обсуждается, наши медицинские авторитеты остаются безмолвными в отношении к равновеликому вреду для здоровья, являющемуся следствием длительного негативного психического состояния. Вероятно, это происходит потому, что они не знают, как помочь тем, кто подвержен таким чувствам, Продолжая эту тему, я буду дальше в этой главе говорить о некоторых практических методах, которые каждый сможет применить, чтобы не впадать в полное отчаяние.